Во имя Мести. «Живее!» – подгоняет Дейдра, едва лифт поднимается в пентхаус. С трудом переставляя ноги, я поворачиваю в противоположную от клуба сторону вслед за Майей и Кайлой. От малейшего движения ноет каждый мускул. Удивительно, что после вчерашней тренировки мы вообще способны ходить. «Еще нет полудня, а вы уже как толпа зомби!» – в пренебрежительной манере продолжает Дейдра – толкнув дверь с табличкой вход только для сотрудников отеля. Ну уже по местам. Разогревайтесь и приступим. От входа начинается длинный ряд тренажёров, на которых нас вымотали вчера, и обрывается возле небольшого боксёрского ринга. Вдоль противоположной стены зеркальный от потолка до пола тянется балетный станок. Туда и направляется Дейдра. Возле него разминается эффектная блондинка в трико. Привет, Дей Дружелюбно улыбается она. Принимай пополнение, Нэн. В нашу сторону следует лёгкий кивок. Вот этих заплывших жиром бестолочей нужно привести в норму за 3 недели. Задача до сих пор кажется невыполнимой. Как можно подготовить кастингу в труппу Дюссалей? Имеется в виду цирк Дюссалей, цирк Солнца французский, яркое цирковое шоу, впервые появившееся в Канаде на сегодняшний день, Труппа цирка дает представление по всему миру. Основная ее часть выступает в Лас-Вегасе на постоянной основе. Как можно подготовить к кастингу в труппу Дю Салей трех абсолютно далеких от спорта девушек? Ладно, двух. Кейла не в счет. Она бывшая гимнастка, ей всего лишь нужно восстановить форму. Узнав об отведённой роли, я протестую, но Дэддра отбивается отговоркой, что от нас с Майей требуется лишь участие в массовке. Пройти кастинг должна Кейла, только вот гоняют всех одинаково, и на кардио, и на силовых тренажёрах. Теперь ещё и уроки стрэп-пластики добавились. Девочки, соберитесь. Сложив руки за спиной, Нен перемещается вдоль станка, проверяя, как мы держим спину. Кэтрин, расправь плечи. Майя, что с твоими пальцами? Прекраси их исключивать. В отличие от нас, Кайле достаются комплименты. Идеально только подбородок чуть выше. Кто бы сомневался, 3 года назад ей прочили лидерство в сборной, но она не вошла в олимпийский состав из-за травмы накануне отборочных. И несмотря на долгий перерыв в тренировках, логично, что только Кайла справится с разминкой. Кэтрин, старайся, продолжает издеваться Нэн. силу удерживая мою голень под правильным углом. Не опускай ногу и не выворачивай мисок. С не привычки мышцы отзываются болезненным сопротивлением. Я и в планке ни разу не стояла, что уж говорить о профессиональной растяжке балерин. Мой максимум редкие занятия йогой и пробежки по утрам, да и те по настроению. Не представляю, как при этих более скромных вводных можно выдать меня за танцовщицу. В сочетании с жёсткой диетой задание раздражает ещё сильнее. За неделю я устаю так, что нет сил ни думать о Риде или его бывшей, ни искать в Гугле подробности их разрыва, чтобы понять, как сильно вляпалась. Я засыпаю едва голова касается подушки. Бесконечная вереница дней истощает. Один похож на другой, как наше отражение в зеркальной стене зала. Изнурительные походы к тренажёрам сменяются приседаниями и наклонами у станка. чередуются, повторяются и, кажется, не закончатся никогда. «Если нам не нужно проходить кастинг, зачем так ушатывать?» — шеплю я, не выдержав после очередной танцевальной связки. В ответ Майя неопределённо ведёт плечом, словно её всё устраивает. «Нужно визуально соответствовать», — она указывает взглядом на прогнувшуюся кошкой Кайлу. «Ты посмотри на осанку. Сразу понятно, что гимнастка». Если симулируем что-то похожее, не вызовем подозрений на отборочных. Наблюдая со стороны, я бы восхищалась масштабностью подготовки, ведь план продуман до мельчайших деталей, но будучи втянутой лично, могу лишь возразить. В отличие от нас, Кайла занималась спортом большую часть жизни. Хватит трепаться, шикает Дэйра и тычет меня ногтём в живот. Лучше прессом займись. С со создавленным стоном я ложусь на ковчуковый коврик. Какого чёрта? И что это за кастинг такой, если ради туманной перспективы засветить среди участников Рид вытрясает из нас душу? Поправив наушники, Майя усаживается на ближайший велотренажёр. Явно в ударе. С улыбкой и горящими глазами. Откуда столько выносливости? Ведь это цирк. Вольный перевод Бритни Спирс «Just like a circus». Подвывает она плейлисту. принимаясь яростно вращать педали. Я как актриса, танцпол моя сцена. Какая ироничная издевка судьбы. Даже случайный выбор песни оказывается пророческим. Сцепив пальцы под затылком, я делаю по дюжине скручиваний то к правому, то к левому колену. Энергичнее. Дейдра отбивает ритм ладонью по неопреновой ручке эллипса. Вдох и выдох, вдох и выдох. По спине струится пот. Дыхание сбивается, а желудок посылает горлу рвотный спазм. Если меня сейчас стошнит, клянусь, я отползу в угол и не встану. Больше не могу, хриплю я, откидываясь назад. Перед глазами пляшут тёмные круги. Сквозь один из них ко мне наклоняется Дейдра. Что? Вариант просто трахца теперь не такой уж и мерзкий. Вот же стерва. легко извить и раздавать команды сама бы хоть раз делала то, к чему подталкивает нас кое-как поднявшись, я перемещаюсь вдоль стены, но едва пульс выравнивается, меня ждёт очередной подход к тренажёрам. Спортивная попытка прекращается, когда за окном появляется знакомый отсвет огней стрипа. Я ненавижу их всё сильнее. Вегас теперь не сказочный город, а тюрьма, яркая, обманчивая и жестокая. Мой неоновый ад, откуда не сбежать и не скрыться, пока не закончится контракт. Чёрт его рит и чёртаго Кристина. Но ну почему мы оказались так похожи? Не будь этого сходства, ли нет бы не выторговала себе замену и я бы спокойно жила, как и прежде. Сегодня у вас спа, прерывает мою мысленную рефлексию Дейдра. Кайло, у тебя массаж. Только не переусердствуй и не проси Митча мять тебя до синяков. Хочу в молочную ванну с лепестками роз, мечтательно щурится Майя, и на шоколадное обёртывание, и на эпиляцию, напоминает Дэддра. У тебя послезавтра эскортный выезд. Меня коробит от циничной лёгкости, с которой она распоряжается нашими телами, даже в выборе интимного ухода. А тебе, аризонская скромница, весь комплект. Разумеется, для меня Идэдра приберегает персональное унижение. Глубокая чистка кожи Шугаринг, маникюр, педикюр. «Зачем?» Настораживаюсь я вместо того, чтобы огрызнуться. Усиливающийся холодок тревоги настойчиво царапает пищевод. «Если мне предстоит всего лишь потолкаться среди желающих пройти кастинг, к чему столько лишних телодвижений? Я слежу за собой, пусть и самостоятельно, и намек, что мне якобы надо в салон, совершенно не к месту. Чтобы соответствовало статусу, ты ведь платина». Слова прилетают в лицо как плевок. Что это? Вряд ли зависть. У Дейдры наверняка была возможность получить ключ к тому же в своём нынешнем положении, она на ступень выше нас, и менять этот расклад просто глупо. Тогда что? Неприязнь? Но чем я её вызвала? Не провоцируя новую придирку, я спускаюсь на этаж со спазоной и там вспоминаю, что оставила наушники в раздевалке. Как назло, Кайла и Майя не замолкают ни на секунду, обмениваясь планами на вечер. А мне как никогда нужно отгородиться от окружающих звуков и хорошенько всё обдумать. Выргувшись, я снова поворачиваю к лифту и поднимаюсь в зал. Шагая к нему, я подсознательно жду, что он встретит меня тишиной, но вместо неё, но вместо неё из-за приоткрытой двери доносятся глухие удары, сопровождающиеся хриплыми выдохами. Замерев в недоумении, я осторожно заглядываю в щель и вижу на ринге обнаженного по пояс Рида. Он не один, а в компании поджарного атлета нападает на него, смазанно бьет в плечо и уклоняется от встречного выпада. Противник движется не менее агрессивно, чередуя удары то рукой, то ногой в странном сочетании каратэ и бокса. При таком раскладе о наушниках лучше забыть и вернуться в спа, но я продолжаю следить за спаррингом. Это даже не борьба, а хищный танец. Животная грация завораживает. Схватка двух тигров, не иначе. Оба сильны, никто не уступит. Почти зацепил. Противник Рида эффектно замахивается, но тот вовремя уходит с линии удара. Помечтай, Чейс, ехидная улыбка кривит губы. Так это и есть тот самый заказчик, которому Рид звонил из Джета. Всмотревшись в его лицо, я узнаю мужчину с вечеринки с арабами, единственного, кто пришел без маски. «Говорю, как есть». Отбив выпад Рида, он снова атакует. «А ты мне скажи, что это за история с Дюссалей?» «Не припоминаю, чтобы давал разрешение». У меня перехватывает дыхание. В голове роится сотня предположений, но ни одно не формируется в законченную мысль. А я не припоминаю, с каких пор должен отчитываться по обычным делам клуба. Хмыкает Рит, выбрасывая кулак вперёд и бьёт не в полную силу. Оба не наносят друг другу тяжёлых травм, просто разминаются. Моего клуба Ридан, по-прежнему не дыша, я широко распахиваю глаза. Так это владелец, и, кажется, Рит не поставил его в известность с одним из заданий, или не с одним? Шум борьбы отдаляется вместе с дерущимися, перемещаясь в дальний угол ринга. «Нет! Мне нужно услышать больше. Я должна, просто обязана разобрать каждое слово». Набравшись храбрости, я тихо прошмыгиваю в дверь и приседаю за тренажером. Шпионская выходка остается без внимания. Пока эти двое вдали, меня не видно в зеркале. К тому же они слишком увлечены спором, чтобы отвлекаться. «Вечеринку для арабов я еще понимаю». С претензией продолжает Чейз, впечатывая вместе с ребром ладони новый вопрос. «Но акробата тебе зачем? Еще и Нэн из Торонто вытащил». Получается, в задании с Дюссалей у Рида свой интерес. «Но какой?» «Тебя волнуют расходы?» — хмыкает он, уворачиваясь от очередного резкого выпада. «Меня волнует, что ты так и не оставил идею мести!» Чейз ударяет его по лодыжке. «Все давно закончилось!» Еле сдерживая, чтобы не вскрикнуть, так вся суета из-за бывшей, и владелец клуба знает о прошлом Рида. «Я сам решу, когда все закончится!» Злое рычание завершается глухим ударом. «Я уговариваю себя не высовываться, но проклятое любопытство сферичным грохотом валит с ног и инстинкт самосохранения и здравый смысл, совсем как Рид Чейса». Последний принимается хохотать, распростёршись на ринге, неподельно и заразительно. Странный он всё-таки тип. Секунду назад брызгал тестостероном, а теперь смеётся над собственным поражением. Наклонившись, Рид протягивает ему руку, и тоже вот удивительно, искренне улыбается, не играет, как с остальными. В недоумении я отклоняюсь от тренажёра дальше, чем требуется. Промашка стоит мне укрытие. Чей из первых замечает движение, а следом и Рид перехватывает его взгляд. Встрепенувшись, я для вида шарю по полу и поднимаюсь, стараясь сохранить спокойствие. Лучше вести себя непринужденно, чтобы никто не решил, что я подслушивала. «У нас было занятие, и я наушники забыла». Сунув руки в карман, чтобы оправдание выглядело естественно, пячусь к выходу. «Простите, не хотела вам помешать». Спасительная дверь все ближе, Но сегодня мой коэффициент везения равен нулю. Ну-ка, постой. Чейс перелезает через канаты, и пока он неспешно пересекает зал, я успеваю покрыться холодным потом. Меня накажут или станут угрожать родителям. Господи, только бы их не трогали. Лениво расслабленность у Чейс напоминает Рида, как и глазами они смотрят, раздевая. Как интересно. Насмешливо тянет он, изучив меня от макушки до подошв кроссовок. И я догадываюсь, почему. Чей знает Кристину, знает о её роли в жизни Рида и, сложив как два и два, делает логичный вывод. Удачно расширил состав. Замена 412-й, поясняет приблизившийся Рид. Всё ещё забавляясь, Чейс медленно обходит меня по кругу. И как? Попустила? Мои щёки вспыхивают от досады. Сукин сын даже не скрывает иронии. Не просто понимает, зачем я риду, но и поощряет это решение. Ещё не понял, равнодушно выдаёт тот. Какие же они оба мерзавцы, ведут себя так, словно меня рядом нет. Скрестив руки на груди, Чейс останавливается напротив. Подай полотенце. Приказ, разумеется, адресован мне, а ведь свежевыглаженная стопка всего в шаге. Неужели корона померкнет, если он возьмёт сам? Или это проверка? Осторожно покосившись на Рида, я дожидаюсь кивка и только после него подношу полотенце. А ты хорошо её выдрессировал? Одобрительно скалится Чейс, вытирая пот с бицепсов и рельефного пресса. Если бы ненависть могла убивать, эти двое давно бы покоились в земле. Надеюсь, когда-нибудь им зачтётся за каждую сломанную жизнь. Но вы ни сегодня и не завтра. Мне остаётся лишь посылать лучи безмолвной ярости, которые чей-то, кажется, ощущает, и изменившись в лице, бросает с металлическими нотками в голоса: "Свободно. В этот раз я не жду разрешения, но не успеваю сделать и пары шагов, как в спину прилетает: "Задержись, уже отряда". В досаде, стиснув кулаки, я оборачиваюсь: "Решил, что я собака, сидеть, лежать, а палку в зубах не надо принести?" Ладно, развлекайся, хмыкает Чейз, удаляясь. Мы остаёмся один на один. И впервые мне не страшно в обществе Рида. Я слишком зла, так сильно, что хочется кричать до хрипа в горле. Пока мои ногти болезненно царапают ладони, он подходит почти вплотную. Покажи карманы. Что? Твою мать, я совсем забыла про отговорку. Ты сказала, что искала наушники? Покажи. Рид стоит так близко, что я вижу капельки пота на его груди. Они, как назло, ни одна мысль не приходит в голову. А не в раздевалке. Тогда что ты делала на полу? Да, да, знаю, что подловил, и надо выкручиваться. Думала, что выронила их здесь. Вошла и споткнулась. Сбивчивый поток сознания прерывает горячая ладонь, подавшись вперёд, Рид сжимает мне горло. Не смей мне лгать мы впиваемся друг в друга взглядами как иголками он излучает уверенность но и я больше не трясусь и не отвожу глаз да за рядом стоит власть но это не будет длиться вечно все сильные покровители не бессмертны рано или поздно стена безнаказанности которую он себе окружил рухнет рассыплется в пыль в тот самый момент когда рит будет меньше всего этого ждать Это сейчас вы ему нужны, — хриплю я в перекошенное от гнева лицо. Но когда-нибудь он пустит в расход и вас. Такие, как честь, не умеют дружить, а сострадать тем более. У них есть только окружение, важность которого величина непостоянная. Сегодня кто-то полезен, а завтра уже нет. — Ошибаешься, — на удивление спокойно отбивает Рид и, кажется, даже ослабляет хватку. — Брат вытащил меня с того света. Он никогда не предаст